с калог вечером выехал один его вороной жеребес шел шагом не быстрее чем бежит смертный конь палы листья шушали под его копытами и кружили взметенные холодным ветром те же которые еще оставались на ветках ярким венцом спрлетались над головой всадника Сумерки сгущались, пока он скакал по знакомым лесам. Скафлок ехал, точно не чувствуя веса шлема, кольчуги и меча с драконом на Эфесе. Длинные светлые волосы выбились из-под головной повязки. Резко очерченные линии загорелого лица были суровы, но сердце стучало учащенно. Кровь шумела в ушах, руки были влажными, губы пересохли. Постепенно совершенно стемнело. Скафлок пересек незамерзший еще ручей. Благодаря колдовскому зрению ему было видно, как воды несут осенние листья, точно коричневые кораблики. Тишину нарушал только крик совы да скрип деревьев, но, казалось, громче всего стучит его сердце. «О, фреда неужели ты совсем рядом?» К тому времени, как Скафлок въехал во двор усадьбы Торкеля, сына эрлинда звезды одна за другой вспыхнули в небесах. Он прошептал заклятие, от которого собаки разбежались не залаев. Копыта коня не стучали, в усадьбе царил полумрак, только тусклый огонек горел у входа в дом. Скафлок спешился. У него дрожали колени. Ему пришлось собрать всю свою волю, чтобы дойти до этих дверей. Двери были заперты на засов, и он задержался на минуту, шепча заклинание, распахнувшее их. Торкиль был богатый крестьянин, но все-таки не вождь, а потому горница в его доме была невелика и в ней обычно не ночевали если только не было гостей. Фреда по привычке сидела у тлеющего очага, а Удум подошел к ней сзади. Его глаза блестели ярче углей в очаге. «Не спится», — сказал он. «Все спят, и как только это у них получается. А я вот снова встал. Думаю, сейчас мы можем с тобой спокойно поговорить». Он присел рядом с Фредой на лавку. Свет блестел на ее волосах. Фреда не покрывала голову, как это было в обычае у замужних женщин, а заплетала косы. «Прямо не верю своему счастью», — продолжал Аудун. «Через несколько дней возвращается отец, и мы сможем сыграть свадьбу». Фреда улыбнулась. «Прежде я должна родить, а потом отправиться от родов. Роды могут начаться со дня на день. Ты действительно не держишь зла на меня или на дитятю?» «Да с чего бы то?» И сколько мне еще убеждать тебя? Это твой ребенок. Мне этого довольно. Значит, для меня он как мой собственный. Аудун обнял Фреду. В этот миг засов отодвинулся сам собой. Дверь распахнулась, в комнату ворвался ночной ветер. Фреда увидела, как из мрака выступила высокая фигура. Она точно, онемев, стала пятиться, пока не уперлась в стену. «Фреда?» Голос скафлога перекрыл треск пламени в очаге. Ей показалось, будто грудь сдавила железным обручем. Одна подняла руки, точно отстраняя его от себя. скафлог пошел к ней, как лунатик. И она, она тоже сделала шаг ему навстречу. Потом еще один. — Стой! — Крикаудуна рассек тишину. По стене метнулась его огромная тень. Он схватил стоявшее в углу копье и бросился между Скафлоком и фредой «Стой!» — я сказал, «стой!» «Ты кто? Тебе что нужно?» Скафлок сотворил знак и произнес заклятие. Теперь никто не проснется в доме, пока он не уйдет из него. Он сделал это машинально, не задумываясь, как человек без раздумий прихлопнет муху. фреда сказал он снова. «Да кто ты?» — крикнул Аудун. Его голос срывался. «Что тебе нужно?» Он увидел, как эти двое смотрят друг на друга и, еще не понимая, что к чему, почувствовал острую боль. Скафлок глядел поверх его плеч, едва ли замечая его. «Фреда», — говорил он, — «любовь моя, жизнь моя, пойдем со мной». Фреда, возражая, покачала головой, но все же сделала еще один шаг к Скафлоку. Я был в Йотунхейме. Я вернулся, чтобы сражаться. Я надеялся, что время и война дадут мне забвение. Но нет, меч мечубийца, который я добыл, ни закон, ни боги. Ничто не в силах разъединить нас, Фреда. И что нам до них? Пойдем, Фреда, пойдем. Она склонила голову, потом, отвернувшись, беззвучно заплакала, сотрясаясь всем телом. Слезы брызнули у нее из глаз.